подавляли волю, делая внутривенные инъекции. Как только удавалось добиваться подписания доверенностей на приватизацию с последующей продажей квартиры, законный хозяин становился помехой. Его устраняли по-разному, но всегда без тени сожаления. Владелица однокомнатной квартиры с улицы Юных Ленинцев в районе Люблина Сделали соответствующий укол. После того, как несчастная перестала подавать признаки жизни, ее тело вывезли в лес недалеко от станции Кузяева и зарыли в землю. Другого пожилого москвича, владельца двухкомнатной квартиры, неделю держали в заперти, опаивали, били, насильно вливали в рот водку. Наконец он подписал бумаги то есть собственный смертный приговор. Бандиты тут же отправили его на тот свет, а тело, чтобы далеко не тащить, зарыли в подполе собственного дома в поселке Речицы. Жили себе спокойненько, пили и ели. Интересная подробность. Чтобы неприятный запах тления не беспокоил, хозяева завернули труп в многослойный полиэтиленовый мешок любопытна еще одна деталь, подмеченная сыщиком Мура Александром Мирошником. Когда тело жертвы извлекли из подвала и осмотрели карманы одежды, то не обнаружили в них ничего, кроме кусочка чеснока и корки черного хлеба. За покойным водился грех. Большой был любитель выпить. Так и принял смерть с приготовленной скромной закуской в кармане. Не все жертвы отправлялись к працам Одного из владельцев жилья уже почти приговорили к приватизации, вывезли в Подмосковье, 10 дней и ночей поили водкой и пытали, но в последний момент вдруг потеряли к нему интерес и отпустили с миром. Добродетель объяснялось отнюдь не прозрением злодеев. Оказалось, что в квартире прописан еще и брат жертвы, проходящий лечение в психбольнице. Махинаторы ездили навестить хворого родственника. Вы спрашивали у врачей, можно ли без ведома больного и соответствующей медицинской комиссии выписать его из квартиры. Получив отрицательный ответ, они потеряли интерес к вопросу, что и спасло жизнь жертве. Другому объекту внимания... Преступников повезло меньше. Он остался жив-здоров, но вынужден был переехать на кухню собственной квартиры. Как только он оформил доверенность, жилье перешло во владение иногороднему коммерсанту, занявшему комнату на правах нового хозяина. Телевидение и газеты наперебой расхваливали выгоды приватизации и объявляли астрономические цены на квадратные метры в столице. Нуждающиеся одинокие старики сознавали, что оказались вдруг владельцами огромных состояний, а циничные проходинцы быстро ориентировались в конъюнктуре и создавали под видом посреднических фирм по операциям с недвижимостью настоящие, Похоронное бюро. Например, с благородным названием «Центр Хелп», «Центр помощи». От рук сотрудников «Центр Хелп» погибло 11 человек. Причем коммерсанты со временем вошли во вкус и действовали как профессиональные киллеры. Двух свидетелей они расстреляли из автомата Калашникова с глушителями днем в подъезде многоквартирного жилого дома. За каждую жертву убийцы получали солидный гонорар по пять тысяч зеленых. Хватало и организаторам, так как квартиры даже по самым скромным оценкам стояли от пятнадцати тысяч долларов и выше. Пиком криминальной приватизации откровенно бандитской направленности стал 1994 год. Тогда, по свидетельству первого заместителя начальника Мура Виктора Голованова, была обезврежена свыше 20 группировок, поставивших на поток убийство владельцев московских квартир.